Лесные ночи Высоко в небе над рекой висит луна, полная луна Пэдека дрома Керуа, та, которая пишет волшебными красками. Она рассвечивает перекаты пятнами серебристой пены, перебрасывает золотые мосты через глубокие тихие плесы. Река негромко поет, жорчит, воркует, булькает. То, словно задорный девичий смех звучит, то будто парень шепчет ласковые слова. С двух сторон к реке подступают заросли, пятнистые, как шкура пантеры, какое-то колдовское, чарующее смешение оникса и серебра. Дальше, сколько хватает глаз, простирается высокий лес. Исполинская бесформенная масса темного малахитового цвета. Он сейчас представляется мне чудовищным существом, этаким спящим драконом. Или он вовсе и не спит, и неотступно следит за мной сотнями темно-зеленых глаз. Я ощущаю его дыхание. Оно нашептывает мне о лунной росе и о влажной земле, о гниющих листьях и затаившихся цветах, о жизни, весь срок которой один лунный час» и о жизни, которая длится тысячи лет, о любви, рождении и смерти в нескончаемой шахматной партии, где мраморно-белый свет играет против теней цвета умбры. С каждым вздохом запахи меняются, как меняются голоса, звучащие в кронах деревьев, в зарослях суребио, в густой вязи лиан. Голоса сотен незримых существ, Они скрипят и щебечут и тренькают, сливаясь в трепетный металлический хор. То вдруг утонут в чем-то крике, рычании, стоне, то опять всплывают на волнах тишины. На узкой косе между Икадедо до и дан до стоит белая статуя. Но это не холодная мрабрная белизна, а живая, теплая, с оттенком лунного золота. Она не шевелится. Статуя, которая вовсе и не статуя, а моя жена. Глаза ее чутко ловят малейший всплеск или рябь около лески, заброшенной в заводь под большим камнем ниже переката. Глядя на нее, я забываю о собственной удочке. Мы начали удить через час после того, как зашло солнце. Стоящая между нами корзина до половины наполнена широкими золотистыми дорадами, Скоро можно идти домой и коптить наш улов. Но сейчас нам всего на свете дороже эти минуты под луной у певучей реки. Мы оба воспринимаем ночь, но воспринимаем по-разному. Ей больше говорит лунный свет, этот неправдоподобный тропический лунный свет, который вливается в хижину и не дает нам уснуть, который завораживает ординарные заросли и берега, превращая их в фантастический сказочный край, и населяющие этот край немыслимые, неслыханные существа кажутся более живыми и реальными, чем наши собственные тела. Свет, в одно и то же время неудержимо манящий своим волшебством и наполняющий душу глубоким таинственным страхом перед непонятным призывом, которому ты должен подчиниться. «Моей душе ближе мрак», Черный бархатный мрак под пологом сельвы. Я почти физически ощущаю его, словно черную жидкость, которая расступается передо мной, когда я вхожу в нее. но тотчас смыкается позади меня, как смыкается вокруг пловца вода в черном омуте. И рука невольно сжимает крепче древко копья или рукоятку мачете. Где-то во мраке скользят лобария и бушмейстер, Лежат в засаде ягуары, но для меня именно мрак – реальная субстанция, а все эти существа из плоти и крови – лишь своего рода эманация мрака. И однако он манит меня, манит так сильно, что хочется нырнуть в него, как ныряешь в воду. Но я ощущаю и лунное волшебство, всем своим существом убеждаясь в справедливости древнего индейского сказания о лунном жале. В отличие от солнечного жала, оно не убивает насмерть, зато отравляет нервы и жилы коварным ядом странного безумия. Пакуне, живущая в лесу, говорящая без голоса, называют индейцы лесную колдунью, которая завлекает охотника и обнимает его так, как не может обнять ни одна женщина, рожденная женщиной, и поедает его глаза и сердце. Индейцы рассказывают о ней только шепотом, только днем, только в хижине. Теперь я знаю Пакуне. Если бы не дивная белая статуя, что стоит в нескольких шагах от меня, я сегодня ночью устремился бы в заросли искать Пакуне. Вдруг статуя становится женщиной. Рука зашевелилась, и вот уже все тело полно кипучей жизни. Ноздри расширились Губы то приоткроются, то плотно сомкнутся. Она осторожно выбирает леску. Отпустила несколько метров, снова тянет уже быстрее. На крючке рыба, большая рыба. Я берусь за мачете в ту самую секунду, когда сверкающий полумесяц взлетает на метр над водой и падает в рое бледно-золотых брызг. Еще рыбок добыча на песке. Короткий резкий удар тупой стороной мачете, и она застывает недвижимо. Это рубия, килограмма на четыре, лососевидная рыба длиной чуть не с руку, с темно-красными плавниками, невыразимо красивая. Так и кажется, что ее выковал бенвинуто Челини из серебра, меди и электрона на радость какому-нибудь князю эпохи Возрождения. «Пора кончать и идти домой». Нашего улова хватит на несколько дней, и не только нам, но и собакам, которые остались сторожить хижину. Забрасываю корзину на спину, и мы ныряем в бамбуковые заросли. Здесь нужен фонарик, чтобы не оставлять клочья собственной шкуры на жесткой и острой траве или на кривых шипах бамбука гауда. Тело не защищено одеждой, ведь мы пошли удить ночью в уединенный уголок, до которого от дома не больше километра. По той же причине у нас нет никакого оружия, кроме мачете. Впереди открывается прогалина, отделяющая высокий бамбук от толстых стволов дремучего леса. Отсюда до нашего ближайшего участка кукурузы всего пять минут ходу. Вдруг мы замираем на месте и стоим, словно каменные, взявшись за мачете. Из темных зарослей на узкую световую дорожку от фонаря не спеша выползает змея. Тяжелое, мощное туловище, темно-коричневые ромбы на сером фоне. Все ясно. Это бушмейстер. Больше двух саженей литой силы. Этакая смертоносная лиана с колено толщиной. Мы выдергиваем мачете из ножен. Но это пустой жест. Что наш короткий клинок против этой бесшумной смерти? Сейчас бы хорошую длинную палку. А впрочем, палкой здесь не размахнешься, ветки мешают. Будь у нас ружье, лук со стрелами, даже копье, мы могли бы сразиться с драконом. Теперь остается лишь стоять на месте и ждать, что он соизволит предпринять». Змея медленно свивается в широкую спираль и лежит, словно круглый ковер. Плоская голова с дюймовыми клыками покоится на одном из колец. Маленькие гранатовые глаза завороженно глядят на фонарь. Эта тварь и не помышляет о том, чтобы спасаться бегством или уступить нам дорогу, как поступило бы большинство других присмыкающихся, ибо бушмейстер не ведает страха. Правда, она и не нападает, а просто ждет с возвышенным спокойствием, сознавая свою силу. Посмей кто-нибудь подойти слишком близко, и удар будет нанесен так быстро, что глаз не уследит. Отойти в бамбуковую чащу, через которую пробираешься, согнувшись в три погибели? Нет, уж лучше стоять здесь, на прогалине. Погасить фонарь? И останемся мы в тьме с притаившейся у самых ног бесшумной смертью. А пока на змею падает луч света, она не двигается с места. Медленно поворачиваю фонарик, направляю свет туда, куда змея ползла, когда мы ее заметили, и напрягаю зрение, силясь уследить за тем, что происходит за краем светового конуса. Рукоятка мачете стала влажной и скользкой на ощупь. Проходит минута, проходит вечность. Наконец бушмейстер начинает выпрямляться, потом трогается с места. С каждым дюймом скорость нарастает, широкая голова скользит по настилу из увядшей листвы в догонку за круглым световым пятнышком, которое двигается по земле перед самым носом змеи. Уведя бушмейстра от тропы на расстояние, равное его двойной длине, выключаю фонарик. Мы стоим во мраке, затаив дыхание, и слушаем, слушаем. Куда поползет теперь ядовитое чудовище? Вперед? А если обратно, искать пропавший источник света, что тогда? Мы чувствуем себя очень иногими, и нам вдруг становится очень холодно в теплой тропической ночи. Бушмейстер уходит. Мы отчетливо слышим, как он в метрах десяти слева от нас заползает в бамбуковые заросли. Сухие листья гуауда шуршат, словно мятая жесткая бумага, совсем иначе, чем листья зирпы на прогалине. Проходит еще минута. Теперь мы слышим только цикад и древесных лягушек. Когда я снова включаю фонарик, Видно лишь корни, хворост и опавшую листву. Мы чуть ли не бегом пересекаем прогалину, ныряем в прохладный мрак высокого леса и выныриваем уже на залитой лунным светом расчистке, где стоит наполовину поспевшая кукуруза, наша собственная кукуруза. Посреди расчистки в пятидесяти шагах от опушки лежит могучий ствол с гладкой серебристо-серой корой. Он опирается на толстые сучья, вонзившиеся в почву, и около полутора метров отделяют его от земли. В обращенной вверх части комля, между досковидными корнями, есть пространство шириной в четыре локтя. Мы вешаем на сук корзину с рыбой, влезаем на ствол и забираемся в укрытие между корнями. И ждем здесь, когда зайдет луна, и среди высоких кукурузных стеблей поползут белесые плети утреннего тумана. Спать можно днем, для этого есть трезвые дневные часы и свайная хижина. А сейчас мы вдвоем в ночной сельве, где боги и чудовища бродят при луне, и Пакуне безмолвно поет в зарослях. А может быть, это Пакуне лежит тут рядом со мной? между воздушными корнями поверженного исполина.